Прокопий Веденеевич попробовал встать на ноги. Худо, не держит тело, в коленях гнутся. Эх, сила, сила! Где ты? Выхлистали силушку из тела шампалами. Настал час отмщения и ас воздам псам рыкающим. Прошелся моленной, выглянул в переднюю. Филимон сосредоточенно чинил сбрую, глянул на батюшку. Чего это вы, батюшка, стали? Помоги одеться перед молением, до да свечи зажги у икон. Чего средь недели-то? Сполняй. Старцы сейчас придут, на восстание призову общину. Господи! Разинул рот Филимон, глядя на еле державшегося на ногах отца. Посконников созывают на восстание, а не праведников нашей тополевой веры, батюшка. Пущая они лезут в пекло, а нам-то ни к чему. Слышал верхние курята, так и нижние курята стоятами, так и Таскина, отворот показали гонцам из Сагайска. Как не по старой вере, значит, воевать за антихристов, Сказать тебе хотел. Да вот хомут починить надо. Раздувая ноздри, Прокопий Веденеевич прицикнул. — "Сполняй грю, а лишь ждешь, когда старцы подойдут. Да я скажу, чтобы кликнули мужиков, умять твою жирную утробу. Измутухают, господи!" Бурчал Филя, подымаясь. «Чего это, не пойму вас, батюшка!» «Иль не сами анафему наложили на тех анчихристов большаков? А теперь на восстание будете звать за советы большаков? Восстань-то за советы!» Самолично слышал. «Мекинная утроба! проклятье наложу на тебя, «Господи, так я что? Как повелите, так и будет?» «А ли слова нельзя сказать?» как было при большевиках. «Помню Тимоху, слово ему скажешь, а он тебе заталкивает это слово обратно в глотку. И то свобода, Господи! Мне что, как повелите, так и будет. На то вы и духовник!» Задыхаясь от гнева и бессилия, Прокопий Веденеевич уполз обратно в Маленную. Филимон подумал, «Ну, батюшка!» Должно, окончательно свихнулся. И, отбросив хомут, поспешил в маленную, увидел отца на коленях, трухнул. — Сейчас, сейчас зажгу свечи. И облаку вас, батюшка, сейчас, сейчас. Проворно зажег свечи у икон, угольков принес из-за загнетки для двух лампад. Кинул на уголье ладан, вытащил из сундука одежду духовника, черную рясу на застежках, клобук большой крест на цепочке, писание открыл на столе, свечи зажег с трех сторон возле Писания. И, облачив отца, удалился, наполненный помаковку яростью. Пришиб бы он, батюшку, да вот старцы соберутся. Ну да, Филимон не таковский, чтоб самому себе петлю на шею вскинуть и за те окаянные советы лоб под пули подставлять. Фигу вам. Кони дома, телега добрая, только бы успеть. Пусть сходится старцы, а он, Филимон, запряжет коней в телегу. Батюшка, что? Все едино, на после шамполов ногами по пояс в могиле стоит. а мне ни к чему сгинуть, ни за что, ни про что. Думая так, Филимон вынес хомут, взял из синей другой и кинулся на задний двор. Хоть успеть бы до река Става переправиться через Тубу. Недавно купленные пары коней для ямщины, загляденье. На них Филюшка имел большую надежду. Запряг их с поспешностью пожарного. Благо, Мелания с опроськой в избенке покойной Елизаветушки лен мнут, не помешают. Притащил из амбара два куля пшеничной муки, куля вса, кадушечку с медом и такую же кадушечку с маслом. Две бараньих тушки с полостью, чтобы закрыть. Трое стариков прошли в дом. Пущай, собираются, камолые. Батюшка утащит их на верную погибель, туда им и мы дорога. Сбегал еще раз в дом, собрал кое-какие вещи в куль, сунул туда три буханки хлеба, кусков десять сала, завернутого в рушник, прихватил доху и шубу, ружье, достал из тайника кошель с золотом и бумажными деньгами и бегом-бегом на задний двор к телеге. Старики меж тем один за другим сходились на моленье. Распахнул Филимон ворота, выехал из ограды. Старик в шубе тащился к воротам, остановился. — Да лечили, Филимон Прокопьевич! — Да вот на заимку, сей момент возвернусь. В это время улицы шли домой милания с опроськой. Увидели Филимона... А он на них никакого внимания. Глянул и тут же отвернулся, понужнув коней. — Филя! Куда ты, Филя? У Фили волки в брюхе выли, поминай, как звали. — Алина базар в Минусинск? — спросила опроська. — Кто его знат? С полной телегой уехал. Чего увез-то? — А какое такое восстание будет, маменька? — Поинтересовалась опроська, рослая, красивая, недевка девка, загляденье. Она так вжилась в семью Боровиковых, что Миланью привыкла звать маменькой, а Филю — батюшкой, как и Прокопия Веденеевича. «Погибель будет одначе», — вздохнула Миланья. В Маленне слышалось песнопение старцев. Ни Меланья, ни опроська не смели заглянуть в Маленную. Нельзя. Под вечер старцы разошлись, и Меланья прошла к свекру, попросившему чего-нибудь горячего. Да пусть приготовить приготовит ему теплую одежду. Всей общиной выйдут ночью в Сагайское, чтобы изничтожить казачье, в Каратузе, а там и по всему уезду. Огонь и полумя будет тираном. Милане набожно перекрестилась. Филия на восстание уехал?» спросила. «Куды уехал?» «Дома был не топырь. Сама видела, как на телеге уехал. Так-то коней гнал. На телеге много грузу. Посмотрела дома, масло кадушку увез, мед, муки». Миланья перечислила, чего не Прокопий Веденеевич сполз с кровати на пол, вскинул глаза на икону, наложил на себя большой крест с воплем. Нет, всем доме Микинной утробы. Проклинаю сию утробу. Рябиновка проклятущая, наградила меня не топырем, Господи. Милания горько всхлипнула. — Гони, гони, Филя, кони дюжи выдержат. Убирай подальше ноги, и тело сытое. Не час погибнешь, и не станет на земле одного из мудрейших жителей. Гони, гони коней. К ночи Филимон подъехал к избушке на левом берегу Тубы. Поодаль стояли две телеги, мужики сидели возле костра, На Таганевский пал чайник. Поздоровался. Спросили, откуда и кто. Соврал, конечно. И тут разговор про восстание. То село поднялось, другое, третье. Повсеместно взирились мужики. Филя ни слова. Хотел распрягать коней. Паром идет со стороны Курагины. Вот подвезло-то. Мужики кинулись запрягать, а Филюша первым подъехал к припаромку. Так-то вот, поспешать надо. С парома сошли четверо и коней под седлами вывели под усцы, Не иначе кто-нибудь из начальства. Когда конники уехали, паромщик сказал. «Ишь, припекло волосных правителей. Бегут в Минусинск под прикрытие казаков». Уже и там не спасутся. Филюша слушал и помалкивал. Его дело сторона. Он свое обмозговал. Мужику начальником не быть, а потому хитрить надо, вовремя нырнуть в чищобу, а другие пущай в пекло лезут. Кошка скребет на свой хребет. Переночевал в Курагиной, и ни свет ни заря двинулся дальше. Передохнул в Эмиссии, а там деревня Курская, Брагина, Детлова. Здесь и прихватил его первый снег. Не на юг, на север поспешал. Пришлось Филюше задержаться в Детловой, покуда не променял телегу на новые сани без стальных подполосков. Хоть не кошева, а ехать можно. Еще два дня пути через Белоярск Усыду на Картуз. Снега пошли, морозец скрипчал, А про ни слуху, ни духу. Да и Филюша помалкивал. Ни к чему вонь развозить по деревням. За шиворот схватить могут. Анаше задержался. Енисей еще не стал, А Филимону Прокопьевичу спешить теперь некуда. Беда и поруха остались где-то за спиной, в Волостях, возле Минусинска. Пущать царапаются мужики, коль жизнью не дорожат. Бог с ними. Отъедался и отсыпался. По первопутку поехал дальше, то займищами, то енисеем среди Таросов. Еще неделю до Шаровой близ Красноярска. По добрался в деревушку. В знакомой избе с двумя окошками в улицу горел огонек. Филимон слез с саней, набожно перекрестился, а тогда уже заглянул в окно. Харитинюшка сидела возле печи у смолевого камелька и прила лен на самопрялке. Одна слава Христе, а он-то, Филимон, всю дорогу сокрушался, а вдруг вдовая белокрениченница вышла замуж. Баба-то ведь собой пригожая, телесая, синеокая, коровенка у ней, изба, лошадь, хозяйство вдовье бедняцкое, да разве в хозяйстве дело, коль душа к бабе лежит? Примет ли? Почитай, год не был у ней. Может, еще мужичишка какой наведывается к овдовушке?» Постучался в окно. Харитинюшка убрала прялку с бородой, подошла к окну, посмотрела, окликнув. Филимон назвал себя. Обрадовалась, всплеснув руками, схватила полушубчишка и простоголовой выбежала во двор к воротам. Распахнула их перед долгожданным гостем. «Филюшенька, вот радость-то! Заезжай, заезжай! Откель ты! Ужели с своего уезда? Енисей только-только схватился, как рискнул-то!» Слава Христе доехал. Филимон завел разномастных коней в ограду. Ни конюшни, ни под навеса в ограде не было, звездная небушка. Распряг лошадей. Хлевушка для коровы, а за нею задний двор возле огорода. Сток сена, огороженный в три жердинки. мерен у сена. И Фили поставил туда же коней. Со вдовушкой перетаскали кладь в холодные сене, прошли в избу. «Дай хоть погляжу на тебя, воссиянный». Молвила Харитинюшка, помогая ему освободиться от дахи и шубы. «Ах ты, борода моя рыженькая, уважил ты -то как! То-то меня подмывало, жду и жду чего это, а понять не могу. Во сне видела тебя сколько раз, а ты вот он, воссиянный. Дай хоть расцелуй тебя, долгожданный мой». Филимон Прокопьевич обнял Харитинюшку, Нацеловывает ее в губы, мягенькие, приятные. Харитинюшка льнет к нему, бормочет, точь-в-точь, как бывало на реке Мане, когда впервые согрешили на сплаве леса. Сколько годов прошло! Ах ты, Харитинюшка, да чего ж ты благостная! Огонек на загнетке вот-вот потухнет». А хозяюшка с воссиянным гостем никак не могут намиловаться, памятов обо всем на свете. «Осподи, господи, лопочет Филюша. «Экая ты, харитинюшка, ехал дорогой, а сумление так-то мыло. Одна ли, думаю?» «Ах ты, рыженький, какое может быть сумление? Одна я, одна!» Бабы у нас в Ашаровой истые, ведьмы окаянные. Мужиков на корню иссушили. А на меня поклёб возводит. Слава Богу, что приехал. Малый тополевец-то живой? — вдруг спросила Харетинюшка, подживив камелёк с маленными — Выродок-то живой-живой, никакая холера не берет. Харетинюшка хихикнула. «И батюшка также милует твою Миланью». «Теперь ему не до милостив», — проворотил Фили. «Еще в страду казаки влупили ему шамполов, нутро отбили. Лежмя лежит, а тут вот вдруг поднялся». Филюша осекся на слове «говорить или нет дальше?» «Ну и что поднялся? Миланью прибрал к себе?» «Куда и там, худо у нас в уезде. Сказать и то страшно. Говори, говори. Аль не ко мне приехал. Да к тебе можно, да чтобы ни слухом, ни духом в деревню не ушло. От меня не упорхнет, — заверила Харитинюшка. Тайны соблюдать умею. Вот самовар поставлю, на стол соберу, обскажешь». Филимон занес в избу из синей кадушку с медом, сало, а Харитинюшка собрала на стол угощение, зажгла коптилку на постном масле, керосину не было. Но до Филия как съездит в город, так доставит керосину и подарочек купит Харитинюшке, она того достойна. Сели за стол тесно друг дружки, чайок горячий с медом то-сё, «Так что приключилось?» — спросила. «Беда пристигла», — вздохнул Филимон. От одного воспоминания о беде холод по спине продрал. «По всему уезду мужики восстание подняли». «Да что ты!» — охнула Харетинюшка. «Уже ли восстание?» «Не приведи Господь, как мужичишки взъярились!» «Я того не принял». Как погибель, верная, потому власть мужикам не спихнуть. А что опосля будет? Беда-то, беда-то, истинно так. Ладно, что уехал. Сгил бы истинный Бог. Как пить дать? Али под пулей, али шампалами запороли бы. С отцом окончательно разминулся. Никакого жить я с ним нету. Слыхано ли, чтобы людей старой веры поднимать на восстание? Пущай испытает пытает уже. А мне теперь ни к чему возвертаться в тот угол. Ни бабы, ни курочки-рябы, чуждость. Как только год-два пройдет, власть укоренится, заявлюсь, хозяйство продам и перееду к тебе, в Ашарову, чтоб дом поставить. А по у меня белый билет и кони добрые. Емщину гонять буду. Проживем, Гли? Проживем, проживем. Коль прислонился, не бросай заради Христа. Я ведь не бабей век прожила, а каких-то тридцать годочков в самой поре. Ах ты, голубь, вспоминал меня. Без тебя жизни никакой не было, муторность единая, как тина вроде. Ответствовал Филюша, опрокинув чашку на блюдце и обняв Харитинюшку. К Милане, опосля батюшки, срамно лезьте, а одному мыкаться да укаться тоска захомутает. Не будет тоски, не будет, голубчик ты мой рыженький. Ластилась ладная русокосая Харитинюшка и пахла от нее куделей, бабьим теплом, Глаза с поволокою поливали Филюшу синюю поднебесную. И так-то ему хорошо стало. Слов нет. Фили сунул пимы в печку, чтобы к утру просохли, да в постельку к Харитинюшке, подстежное одеяло. На камельке догорали смоляные полежки, по избенке порхали густые тени, с Енисея слышался треск льда, примораживало. Лед толщину набирал. Была ночь, и была тьма за окнами Маленной. Прокопий Веденеевич лежал в постели, высоко на подушках, лицом к образам, с горящими свечами в подсвечниках. Это была его последняя мирная ночь в собственном доме. Мекинная утроба сбежал, срам и стыд перед иноверцами за паскудного сына. А что поделаешь, перетерпеть надо. Мелания примостилась с краешку кровати в черном платье и в черном платке, повязанном по обычаю добровей, и глаз не могла поднять на свекра. Страшно. Лицом почернело, сунулся. Борода и космы волос резко отбелились за время хвори, и руки иссохли. У покойник! Попросил горшок. Мелания сходила за горшком и вышла. Старик долго поднимался, вцепившись, как коршун, в спинку кровати. Сполз на пол, и тут ноги не сдюжили, упал. Мелания подоспела, запричитала. «Ну чего ты, Иисусе!» Позвать бабку? Нету такой бабки, Чтоб нутро отбитое заживить наговором. Дай взвару корней, пущай кровь сгонит. Хоть бы на единую неделю силу Господь не спасал. Ночь осенняя долгая, А ветер как-то зловеще свистит в сучьях тополя, Пахнет ладаном и горящим воском. — Слушай, слушаю, батюшка, — тихо ответила Мелания. — Не запамятуй клятву, какую дала мне перед иконой в бане. Не открой тайну мекинной утробе. На век проклятие будет, матри. До возрастания Диамида не трожь клад. А как Диамид подымется на свои ноги, укажи место клада, сам отроет клик.